глава 46 новые старые друзья антон я сижу в ресторане напротив здания где находится офис элли я попросил встретиться наедине чтобы не рассказывать о своих проблемах при всей ее команде кости ломит глаза слипаются уже несколько ночей подряд я не могу нормально спать уход сандры ударил по мне сильнее чем я ожидал из-за проблем, которые мне устроила Фостер, я вместо того, чтобы сейчас добывать шайбы для команды на выездной игре в Нью-Йорке, вынужден просить Элли о помощи. — Привет, и извини, что задержалась. В поле зрения появляется Золотова в сером пиджаке с запахом, с волосами, собранными в низкий хвост, и безупречным макияжем. — Ничего страшного, пару минут у меня точно есть. — Что ты хотел обсудить? Элли не дожидается официанта, а откручивает пробку у стеклянной бутылки и наливает себе полный стакан. «Добрый день. Могу я вам помочь с выбором?» Рядом с нами вдруг появляется официант. Я отрицательно качаю головой и указываю на Элли. «Кофе можно?» «Нет, знаете что, давайте лучше колу». Мои брови подскакивают вверх. Не припомню, чтобы она любила сладкие напитки. «Или свежевыжатый сок?» – рассуждает она обращаясь скорее к себе, чем к официанту. Принесите колу без сахара, свежевыжатый сок и еще воды, пожалуйста. Встреваю я, чтобы поскорее отпустить официанта. Какой сок? Уточняет тот, и Элли снова хмурится, не зная, какой выбрать. Грейпфрут. Отвечаю за нее. Спасибо. Добавляю, чтобы он понял, что пора бы уже свалить. Официант кивает и уходит к бару. «Я, может быть, хотела апельсин», — строго заявляет она, будто и правда знала, чего хотела. «Ну, конечно». Усмехаюсь и с искренней улыбкой добавляю. «Кстати, поздравляю. С чем?» «Как с чем? Со скорым пополнением? Ты же поэтому не могла определиться, что хочешь выпить?» Смеюсь, уверенный почти на сто процентов, что Элли беременна. У Ванессы были те же симптомы на первых месяцах. Ты что, рентген? Удивленно вспыхивает Элли. Как ты вообще догадался? Забыла я вообще-то отец, и всю беременность был вместе с Ванессой, поэтому хорошо запомнил, как ведет себя женщина, когда она в положении. Точно. Эм. Спасибо. Элли немного ежится, будто ей неловко. Я сглатываю. Не уверен, что нужно поднимать болезненную тему десятилетней давности, но сейчас, кажется, лучший момент во всем разобраться и закрыть гештальт. Элли, я очень рада тебя, тем более после случившегося. Мне жаль, если бы я знал... Случившегося? Она делает вид, что не понимает, но по ее глазам вижу легкий испуг. Сенцова мне рассказала, что ты была беременна, когда я улетел. Сенцова? Но как ты... Я был в России на новогодних каникулах. Хотел увидеться со старыми друзьями. Впервые вижу Элли с таким замешательством на лице. Где моя премия? Я смог смутить и выбить из колеи эту непробиваемую женщину. Прости. Вдруг произносит она. За что? Я не сказала тебе. Глупое детское решение, за которое я очень дорого заплатила. Но если бы сказала, то... То я бы не уехал. Киваю, уверенной на все сто процентов, что не оставил бы ее ни под каким предлогом. «Да, но все к лучшему», — приободряясь, заявляет она. «Мы там, где и должны быть, уверена в этом». Я нежно улыбаюсь, благодарной судьбе за шанс начать с Элли заново в качестве друзей. Мне так не хватает друзей. Картер знает? Она мотает головой. «Мы были в ссоре, а потом это серия игр, в общем, вернется, скажу». Правильно, иначе он бы не поехал в Нью-Йорк. В смысле не поехал? Конец сезона, а он капитан. Когда дело касается тебя, у Адамса отключается мозг. Смеюсь я, но, честно говоря, искренне рад за Элли. Несмотря на то, что меня этот придурок до ужаса бесит, он ее действительно сильно любит. Давай поговорим о твоем мозге. Меняет тему она. Как тебе вообще разрешили пропустить этот выезд, учитывая, что там будет твоя старая команда? У меня серьёзные проблемы, золотого. Признаюсь, и в вмиг становлюсь мрачным. И если я их не решу, то рискую вообще больше не играть. Элли оценивает мое настроение, скрестив руки, будто мысли читает. В этот момент к нам подходит официант и расставляет все заказанные напитки. «Тогда выкладывай». Оперев локти на стол, приказывает Элли, как только официант оставляет нас одних. «Даяна Фостер подала на меня в суд за изнасилование». «Что? Опять эта чертова история?» «Да, вот. Я достаю из своей спортивной сумки папку, которую нашел в комнате Сандры, и кладу перед Элли. В отличие от тебя, я прихожу с подлинными документами, а не с набитой пустыми листами папкой». Не удержавшись, вспоминаю нашу встречу, где она выясняла обстоятельства, блефуя и обманывая меня. Элли, фыркнув, закатывает глаза и открывает документы. «Я видел их раньше», — кивает она. «Но ее же опоил какой-то ублюдок, верно?» «Да, но спал с ней я. И то, что не я подсыпал ей это вещество, никак не доказать. Она все это делает, чтобы заработать, надеется, что я захочу замять скандал деньгами». «Если ты невиновен, а ей нужны деньги, а не справедливости или шумиха, то почему бы не попробовать договориться с ней? Это более безопасно для репутации?» — спрашивает Элли. «В СМИ этой информации нет, верно? Она ждет хода от тебя». «Я не могу». «Думаешь, она попросит больше, чем у тебя есть?» «Нет, я не могу взять и заплатить. Это не оправдывает меня, а скорее подтверждает вину». Но ты решишь проблему и заставишь ее подписать отказ от любых претензий. В противном случае это может поднять такую волну дерьма, от которой ты в жизни не отмоешься. Хоть и будешь кристально чист на самом деле. «Нет, Элли, я этого не делал и не буду поступать как ублюдок, который насилует, а потом откупается деньгами. Мне нужно сделать так, чтобы ни у кого не осталось сомнений в моей невиновности». «Я понимаю, ты хочешь сохранить достоинство и честь». «Честь здесь ни при чем. Перебиваю я ее и чувствую, как закипаю внутри. А что при чем?» «Ничего. Антон...» «Я глубоко вздыхаю. Она ведь не отстанет, пока не сложит всю картину целиком. Если я не буду знать всей информации, не смогу тебе помочь». Уже спокойно произносит Элли, подталкивая меня к ответу. «Дело в женщине...» Я отворачиваюсь, ищу в панорамных окнах ответы, которые помогут мне справиться с накатившей тревогой, болью от ухода Сандры и стыдом от того, что приходится просить бывшую девушку о помощи. — Ты что, боишься признаться бывшей, что в кого-то влюбился? Элли читает меня, как открытую книгу. — Ой, какая ты мне бывшая! Закатив глаза, я откидываюсь на спинку дивана. — Интересно, а кто я? С легким удивлением спрашивает она, и меня этот диалог расслабляет. Атмосфера между нами в мгновение разрядилась, и я этому рад. Небольшая передышка перед тяжелым разговором просто необходима. Ты одна из немногих людей в моей жизни, в ком я не разочаровался. Ты гораздо больше, чем какая-то бывшая. Ты мой друг. Она мило улыбается, отвечая мне взаимностью. Она чувствует то же самое, а я решаю продолжить. «И как твой друг, хочу сказать, что у тебя ужасно испортился вкус на мужчин». Она откидывает голову и звонко смеется. «Знаешь, он никогда и не был хорошим». Безупречно отбивает Элли мой укол в сторону Адамса. «Ладно, один-один. Капитулирую, потому что эту женщину не переиграть в остроумии никому и никогда». Элли отпивает немного сока. «Все-таки апельсиновый был бы лучше». Комментирует она, как старая бабка, но затем снова превращается в суперпрофессионала. Ладно, вернемся к нашему вопросу. Смотрит на бумаге. Что предлагает Champions Way? Заплатить? Ты и поэтому ко мне пришел? Они вообще не хотят иметь со мной дело. Что значит «не хотят»? Они не верят в твою невиновность? Мне кажется, нет. Они кинули меня. Сэм написал, что разрывает со мной договор. И все? Даже адвокатов не предоставят. — Я не знаю, я еще не был в офисе, сразу набрал тебе. — Они должны выплатить неустойку? — Должны, — обреченно вздыхаю. — Но ругаться еще из с Чемпионс Уэй у меня нет сил. Мне нужно срочно решить вопрос с Даяной. Элли задумывается и пристально рассматривает меня, будто пытается увидеть что-то еще, помимо того, что я ей уже выложил. — Почему ты пришел ко мне? — с прищуром спрашивает она. «Потому что ты лучшая?» «Это, конечно, да, но я недавно на этом рынке, у меня нет такого количества связей и знакомств, как у других агентов. Почему не Стив? Вы же в нормальных отношениях разошлись». У меня прорезается грустная улыбка. На самом деле выбор, кому звонить в данной ситуации, был очевиден. «Ты мне веришь?» Даю простой ответ. «Ты знаешь меня, вот и все». И хоть последние десять лет мы жили на разных полушариях, Стив был моим агентом со времен перехода из Кингс в Рейнджерс. Он все равно не понимает меня так, как Элли. Возможно, это вопрос менталитета, но Элли мне не нужно доказывать важность справедливости. Она без прямого ответа считывает мои мотивы и готова с ними работать. Чего ты хочешь? Еще один вопрос для протокола. Чтобы ты стала моим агентом. И решила проблему с Даяной. «Безусловно, тебе я готов заплатить любые деньги». Элли довольно ухмыляется. «Осторожно, Соколов, я стала жутко меркантильной сучкой». Она подмигивает и захлопывает папку. «Парень, которого ты вышвырнул с той вечеринки, который предположительно подсыпал Дайяне наркотик в напиток. Помнишь, как он выглядит?» «Очень смутно». Мотаю головой. «Вроде бы был в какой-то клетчатой рубашке поверх футболки, слегка рыжий с бородой». Напиши мне сообщение со всеми приметами, что вспомнишь. Ты что, его по базе лиц прогонять будешь? Вероятно. Есть у меня один контакт, который человека по волосу найти может. Элли встает и прячет папку в сумку. Мне сейчас нужно навстречу. Давай так. Ты едешь в Champions Way, добываешь от них всю информацию, что они нарыли на Даяну. Уверена, у них есть и ее номер, и контакты ее адвокатов. Просто киваю, готовый подчиниться каждому ее слову. Ничего не подписываешь. Забираешь договор и говоришь, что тебе нужно время с ним ознакомиться. Принято. А какая у тебя идея? Пока не могу сказать. Нужно докрутить в голове. Все, я побежала. На связи. Элли. Она оборачивается. Спасибо. Моя бывшая кивает и, улыбнувшись, скрывается в глубине зала. Я достаю телефон и набираю Сэма планирую вытрясти из него душу, если он не сдаст мне весь имеющийся на Фостер материал.